На этот раз в комнате заседаний присутствовали только Треймен и Бакши, и Лейт с Кейном заняли места напротив них. Сейчас Кейн уже не горел желанием участвовать в дискуссии и выслушивать лавину упреков относительно событий в Цербере, а с удовольствием поджидал бы в коридоре вместе с Мэрдоком и Квоном. Однако гроза не разразилась. Для человека так ревностно Ратующего за дисциплину и порядок, ваше поведение нельзя назвать образцовым. Устало начал разговор Тремейн. «Может быть, вы подскажете, что мы должны сделать, чтобы, наконец, заслужить ваше доверие?» «Я полагаю, ветераны уже прибыли?» Проигнорировав вопрос, поинтересовался Лейт. Тремейн кивнул. «Последнюю группу Роудс доставила минут двадцать назад». «Хорошо. Тогда поясню. Мы воспользовались помощью Лаэны Роудс, потому что она собирается покинуть ряды Радикса». «Это я уже понял. Я требовал консультироваться со мной, если ваши дела будут вовлечены члены Радикса, и вам снова удалось все ловко обстряпать». Тремейн Искаса взглянул на Лейта. Ситуация все же скверная, каким бы ни были ее планы на будущее, пока она все еще в Радиксе. «Спорная ситуация», — ледяным тоном заговорил Бакши. «Ничего подобного, это прямое нарушение нашего договора, и я не вижу причины, почему мы должны впредь оказывать им содействие и оберегать толпу этих стариков. Не торопись, пока мы не можем просто так вышвырнуть их на улицу». Если Апостолерис опять выловит ветеранов, их ждут немалые сроки заключения. И это в лучшем случае. А что касается наших гостей, то они уже добились своего. Бакши фыркнул. Победителей не судят. Это вы имеете в виду? Еще как судят. Их затея с самого начала была чистой воды авантюрой. Им просто повезло. Никакой... «Не авантюрой», — мягко возразил Лейд. «Все, что мы сделали, было тщательно спланировано после моего визита в Хенслоу. С самого начала было ясно, что такое большое количество людей невозможно вызволить из тюрьмы без значительных потерь. Мы должны были во что бы то ни стало заставить власти вывести их оттуда, в менее многолюдное место. И нам это удалось. А что касается причины... «Всех наших, как вы говорите, авантюр!» Лейт окинул комнату взглядом. «У вас есть помещение побольше, где я мог бы обратиться ко всем ветеранам сразу?» «Если только гараж!» — ответил глава Радикса. «Транспорта там сейчас почти нет». «Хорошо. Если вас не затруднит, соберите их всех и пригласите, пожалуйста, всю вашу тактическую группу. «Ну что ж...» Тримейн, видимо, хотел сказать что-то еще, но потом махнул рукой Бакши, и они вышли из комнаты. «Что вы собираетесь им сказать?» — спросил его Кейн. «Правду? Все. Кроме того, что только ты знаешь, где находятся корабли. Считайте это разумным. Вы же сами утверждали, что в команде Тримейна функционирует агент СБ». Верно, но нам это только на руку. Я хочу, чтобы ВСБ именно сейчас все узнали. Кин медленно выпрямился. Не понимаю. Слушай внимательно. Что бы мы сейчас ни предприняли, власти уже серьезно подозревают, что мы собираемся покинуть планету. И теперь мы похитили ветеранов. Самый простой способ нас задержать это перекрыть доступ к кораблям. Окей. — согласился Кейн, — но ведь на Плинре вы без особого труда захватили порт. — Это тебе только так показалось. На самом деле мы планировали эту акцию 30 лет. Кроме того, мы застали в врасплох. Здесь у нас таких преимуществ нет. Все-таки я не совсем понимаю, в чем мы выигрываем, если Коле узнают о наших ближайших планах. Это будет приманкой, и они наверняка на нее клюнут. Пять суперного, согласись, добыча неплохая. Но получить ее они смогут только в том случае, если мы ее сами отыщем. Кейн прищурив смотрел на Лейта и почему-то впервые после его преображения заметил сетку тоненьких морщин вокруг глаз. — Ну, вы отдаете себе отчет в том, что собираетесь сделать, — сказал он, немного поразмыслив. Похоже, что вы намеренно толкаете нас всех в ловушку. «Знаю», — спокойно сказал Лейд. Теперь Капрал уже не выглядел таким самоуверенным и готовым на любые подвиги. После ухода аргентян он как-то немного сник. «Я понимаю, что это может показаться безумием, но тот факт, что мы будем знать заранее о готовящейся погоне, дает нам необходимое преимущество. Во всяком случае, иного выхода я не вижу». А почему бы просто не придумать какую-нибудь легенду? Например, сказать им, что у нас есть кое-какие корабли, и мы собираемся свернуть правительство на земле. Не пойдет. Коли должны точно знать, что им будет чем поживиться. Иначе нас отсюда не выпустят. Кроме того, будет справедливо, если ветераны узнают, во что мы их вовлекаем. Лэйт оперся о плечо Кейна и встал со стула. Может быть, вы и правы. Было похоже, что Кейн уже устал строить планы и бороться со всякими за и против. Он тоже встал из-за стола и шагнул за лейтом, легонько взяв его за локоть. Вы надеетесь, что если в капкан можно угодить, то и выбраться можно тем же путем. Спецназовец пожил плечами. Без выходных ситуаций не бывает. Вопрос лишь в том, Чего нам это может стоить? Ведь платить придется с человеческими жизнями. Лейд помрачнел, указал на дверь. Ладно, пора идти. Многие автомобили после налета на Цербер были задействованы в разведывательной операции. Но даже при отсутствии большей части машин гараж оказался тесным для такого количества людей. Благодаря усилиям Радикса большинство ветеранов не выглядели старше 40 лет. Вряд ли правительство снабжало их достаточным количеством идунина, и Кин понял, что Тримейн не покривил душкой, говоря, что местное сопротивление заботится о бывших солдатах империи. Глава Радикса стоял в кузове одного из оставшихся автомобилей и, увидев приближающегося Лейта, поднял руку, призывая всех к тишине. «Я знаю», — сказал он, когда гул утих. «Вам до сих пор непонятно, что ж тут происходит». «Но сейчас на все ваши вопросы ответит тот самый человек, который вытащил вас из тюрьмы Цербер!» Он махнул Лейту рукой. «Даймон Лейт, капрал черного спецназа Плинри!» Толпа начала расступаться, освобождая дорогу, но Лейт не стал проходить далеко и забрался на капот ближайшей машины. Кин посмотрел на Тримейна, стараясь определить его реакцию на нежелание спецназовца присоединиться к главе Редикса. Но тот, видимо, не придал этому значения, желая, наконец, услышать разгадку всех тайн. Лейт явно не обладал ораторскими способностями, и его сухое изложение фактов не отличалось особым красноречием и убедительностью. И все же Кейну редко доводилось видеть столь внимательную аудиторию, которая буквально впитывала каждое слово спецназовца. Наблюдая за ветеранами и слушая Лейта, он, наконец, понял, какое стратегическое значение имели пять укомплектованных кораблей класса «Супернова». Кейн видел одобрительную реакцию многих астролетчиков и слышал, как они шепотом переговариваются между собой. Обратил он внимание и на поведение тактической группы Радикса. Майлз Камерон и Салли Квинлан о чем-то яростно спорили, почти касаясь друг друга лбами. В нескольких метрах от них... Фуэс и его коллега по спецназу Кутюрх хмура, но очень сосредоточенно взирали на Лейта. Лицо Бакши наоборот больше походило на совершенно отрешенную маску. Лейт закончил свою речь, и на некоторое время в гараже воцарилась тишина. Кейну даже показалось, что он слышит гудение от напряженной работы мысли в нескольких сотнях голов. Неожиданно толпа снова начала расступаться, и с другого конца помещения к центру гаража направился высокий, грузный человек. Остановившись на полпути между Тримейном и Лейтом, он оглядел их обоих и повернулся к спецназовцу. — Капрал, я Гард Намура. Среди присутствующих здесь офицеров Звездного флота я старший по званию, — сказал он с очень заметным акцентом. Я обратил внимание, что вы закончили свою речь в такой момент, когда логически вам оставалось лишь отдать нам приказ сотрудничать с вами. Собираетесь ли вы сделать именно это, если да, то на основании каких таких полномочий? Лично я предпочел бы сотрудничество на добровольной основе, ответил Лейд, а на вторую часть вопроса ответит мой коллега Аллен Кейн. Капрал указал в сторону Кейна. — Он обладает всеми военными полномочиями, полученными на земле от генерала Краточула. Я же являюсь, пожалуй, непосредственным преемником генерала Липковского, командовавшего сектором Плинри. Намура покачал головой. — Это только устные утверждения. Или вы предлагаете нам безоговорочно верить всему, что вы говорите? — Вы правы, но, с другой стороны... Представь я вам сейчас хоть тону документов, как бы вы могли проверить их подлинность, не имея надежной связи с тем, кто их выдал. — Я знаю. Намура согласно кивнул. — Но поймите и вы меня правильно. С нашей стороны это не банальное упрямство. Вы ставите на карту нашей жизни и безопасность наших семей. И хотите, чтобы я отдавал приказы, опираясь только на ваши речи, неаргументированные... — Ничем, кроме слов. — Кроме того, — Намура взглянул на Тримейна, — у меня сложилось впечатление, что руководство Радикса тоже не очень-то вам доверяет. Лейт уже набрал воздуха, чтобы ответить, но тут вмешался сам Тримейн. — Это не совсем так, капитан. Наша активность сведена к минимуму именно по просьбе капрала Лейта. И на то есть веские причины, но по мере возможности мы оказываем им поддержку. Кейн с удивлением смотрел на Тримейна. Но было похоже, что тот говорит совершенно искренне. Сам же Кейн после такого признания с трудом сохранил невозмутимый вид. Чувствовалось, что сомнения на Муры все еще не рассеялись. Он опять взглянул на обоих ораторов и на этот раз обратился к Тримейну. «Значит, вы утверждаете, что доверяете Капралу Лейту? «Да». Нам он уже успел предоставить свои верительные грамоты. Извините за такое сравнение, но мы успели не раз убедиться, что он действительно принадлежит к черному спецназу, и уже на этом основании признаем его полномочия». «Понимаю», — растягивая звуки, произнес Намур. Кин видел, что он уже на грани принятого решения, и колебания его достигли сейчас апогея. «Риск огромен», — продолжал капитан, по-прежнему погруженный в свои мысли. В это время недалеко от него над толпой поднялась рука. «Гард, можно мне сказать?» Намура вытянул шею, разглядывая поднявшего руки. «Давай, Рейд», — сказал он. «Мне кажется, мы тут переливаем из пустого в порожнее», — заговорил мужчина, — пробираясь на свободное место. Говорил он уверенно с интонацией неформального лидера. «У нас, наконец, появился реальный шанс изрядно потрепать рекрелян, а мы, похоже, собираемся его упустить. Кто не верит этому человеку?» Рейд указал на Лейта. «Пусть припомнит хотя бы один случай, когда черные спецназовцы рисковали своими головами ради какого-либо гиблого дела». «Что? Никто не помнит?» В гараже начал усиливаться ропот, и послышались возгласы одобрения. «И, думаю, не следует забывать!» Рейд повысил голос, чтобы перекрыть шум. «Сколько раз люди Радикса подвергали себя смертельной опасности, снабжая нас и Дунином!» «Так что же мы будем изображать из себя немощных инвалидов, позволяя кому-то думать, что Звездный флот не привык отдавать долги?» На этот раз шум уже грозил вырваться за пределы гаража и позволить всей округе догадаться, что где-то рядом идет митинг. Подняв руку и призывая к тишине, Намура повернулся к Лейту. «Похоже, мы достигли консенсуса», — констатировал он. «Можете набирать экипажи. Только скажите, когда отправляемся?» «Через 2-3 — ответил ему Лейт. «Мы позаботимся о транспорте и найдем способ, как покинуть планету. А формированием экипажей и обеспечением их готовности придется заняться лично вам. Он посмотрел на Тримейна. Сможет Радикс содержать такое количество людей в течение указанного времени? — Все будет в порядке, Джер. Тримейн отыскал глазами Джерома Дана. — Обеспечить необходимые условия для капитана и его людей. А нам с вами, Капрал, нужно будет еще кое-что обсудить. Глава Радикса... Начал спускаться с грузовика, давая понять, что собрание закончилось. Остролётчики оживлённо обменивались мнениями, и гараж снова наполнился гулом. Квон подошёл к Кейну и тронул его за локоть. «Пошли наверх», — сказал огромный спецназовец, наклонившись к самому его уху. «Лейд теперь один здесь управится». Кейн, всё ещё погружённый в свои мысли рассеянно кивнул. У него никак не укладывалось в голове слова Тримейна. Еще пару дней назад глава Редикса даже не пытался скрыть свои враждебности, а теперь в одночасье превратился в ярого сторонника спецназовцев. В лучшем случае это был всего лишь ловкий ход, дабы предстать перед ветеранами ревностным сторонником единства и справедливости. В худшем предположение Лейта относительно реакции СБ на его заявление не давало Кейну покоя. Он прекрасно понимал, что не имеет права так откровенно подозревает Тримейна, и тот вполне мог так резко изменить свое отношение, осознав, наконец, всю серьезность их миссии. Но если Лейд окажется прав, и Коли клюнут на его приманку, СБ обязательно задумается о роли Кина во всей этой заварухе, и тогда Мэр Док и Квон, будучи основными телохранителями, покой потеряют». Перебирая все это в голове, Кейн ускорил шаг и догнал Квона. Невероятно, пробормотал полковник Экинс, глядя свой бокал. И прямо у нас под носом. Полагаете, эти посудины в рабочем состоянии? Вполне вероятно, ответил Гарвей. При отключенных системах самое страшное, что с ними может произойти Это небольшая утечка горючего и незначительная внутренняя коррозия. Гарвей чувствовал себя прекрасно и до сих пор не притронулся к стоявшему перед ним бокалу. «Когда-нибудь вы узнаете», — сказал Лейд ему перед отлетом Сплинри. И с того момента префект был уверен, что спецназовцы затеяли что-то из ряда вон выходящее. Но что бы такое... «Мой отец служил в Звездном флоте», — пояснил Гарвей. «Йонсон все еще держится?» «Сломается, не беспокойтесь». «К чему теперь эта возня? Ваши агенты уже сообщили все, что он может знать. Не лучше ли просто отправить его на тот свет?» «Дохлая наживка плохо привлекает рыбу», — философски заметил префект. «Или вы забыли о Скайлере и Ноуке?» — Я не забыл, но вы, я вижу, не допускаете мысли, что им все же удастся его спасти. Экенс поставил бокал на стол. — Не смешите меня, Гарвей, — возмущенно сказал он. — Здесь не Цербер. На этот раз мы полностью контролируем ситуацию. — Знаю. Но их способности в любом случае нельзя недооценивать. Гарвей устало потер ладонями виски. «Ну и переоценивать тоже не следует», — с мрачной уверенностью сказал Апостолерис. «Насчет Йонсона... Вы правы. Вряд ли он знает что-нибудь полезное. Но Скайлер и Ноук в последнее время находились рядом с Лейтом, и наверняка им известно что-то еще». «У ваших шпионов в Радиксе гораздо больше шансов добыть эту информацию», — настаивал на своем Гарвей. Апостолерис презрительно скривился... «Лучше признайтесь, что вам просто не хватает решимости. Да и мужества тоже. Наверняка именно поэтому они так легко и ускользнули из плиннери». Гарвей ничего не ответил. Он запоздал и начал понимать, что апостолерис воспринимает эту нежданную войну со спецназовцами как личную дуэль с Лейтом. Это было весьма опасным заблуждением. Префект явно не представлял, себе общую картину военных действий, сосредоточившись на конкретных победах в незначительных стычках. По сути, апостолерий свел себя как не очень опытный шахматист, оценивающий выгодность позиций по количеству взятых фигур. Гарви вздохнул и посмотрел на часы. До захода солнца оставалось еще минут сорок, и именно к этому времени Скайлер может начать свои действия. Спецназовцы уже получили взрывчатку и фальшивое удостоверение, а в последнем донесении СБ сообщалось, что трехъярусный капкан на Постолересе уже расставлен. Он, несомненно, сработает, хотя стоить это будет очень многих человеческих жизней. «Возможно, перфект прав», — рассуждал Гарвей. Мне действительно не достает мужества обрекать людей на бессмысленную смерть. А может быть, жизнь на Плинре просто приучила экономить людские ресурсы. Горвей взял свой бокал, отхлебнул тоника и снова взглянул на часы. 35 минут до захода солнца.